Сильные фразы, помогающие успокоить взволнованного человека. Представляю несколько сильных фраз, помогающих успокоить взволнованного человека, подбодрить его в непростой момент и подсказать, как обойти стороной пропасть отчаяния и беспокойства. Почему эти фразы сильные? Потому что в их основе разные психологические механизмы, усиливающие положительные эмоции и меняющие угол восприятия причин волнений. Скажи мне, ты когда-нибудь поджигал пепел? Правильно, никогда, потому что пепел – это то, что сгорело. Так и в этой ситуации ты беспокоишься о вещах, которые уже сгорели. Их уже нельзя изменить. Прекращай жечь пепел и давай двигаться дальше. Дорогой друг, поверь, могло быть хуже. Ты еще легко отделался, и сейчас самое время сказать Вселенной, Спасибо за то, что ты так легко отделался. Представляешь, что было бы, если... Если ты можешь решить проблему за деньги, это не проблема, это расходы. Если за деньги проблему решить нельзя, беспокоиться уже бесполезно. Знаешь, почему тебе совершенно не стоит волноваться? Потому что ты либо ничего не сможешь изменить, И тогда волноваться так же бессмысленно, как пытаться делать операцию на головном мозге гаечным ключом. Либо наоборот, ты как раз можешь все изменить. Тогда на беспокойство и волнение у тебя просто нет ни времени, ни лишних сил. Бери с меня пример. Я уже давно перестал волноваться о вещах, которые не могу контролировать и которыми не могу управлять. Вот лечу я на самолете. Что мне беспокоится? Я же не пилот. Не вешай нос, мой дорогой человек. Да, у тебя проблема. Но, с другой стороны, как посмотреть? Зато у тебя есть это. Ты узнал вот это. И у тебя появилась отличная возможность наконец-то сделать вон то. Давай еще вместе подумаем, как мы можем развернуть эту неприятную ситуацию в твою пользу. Волнение и беспокойство – это нормально. Это один из наших защитных механизмов позволяющих предвидеть будущее создать его таким, как нам нравится. Давай начнем думать с тобой именно в этом направлении. Знаешь одно из главных правил волнения? Только начни волноваться, и причин для беспокойства станет еще больше. А знаешь второе главное правило? Ты сейчас используешь волнение, чтобы думать, а надо его использовать, чтобы придумать. Раз придумать, что делать, и больше никогда к нему не возвращаться.